Выходя из амнибуса на углу Сент-Мэри Экс и положившись далее на собственные ноги и костыль, кукольная швья зашагала в конторе папси и компании. Вот она, залетая солнцем и тихая снаружи, тихая и сумрачная внутри. Прижавшись к косяку входной двери, мисс Дженни увидела со своего наблюдательного поста Раю, который сидел в очках за столом и что-то писал. Господин Волк дома? Дженни, ты пришла, а я думал, ты от меня отреклась. Да, от коварного волка из лесной чащи я отреклась, но кажется, волком были совсем не вы, а вы по-прежнему моя крестная фея. А... Впрочем, это еще надо проверить, и поэтому мне хочется задать вам один-два вопроса, установить раз и навсегда. Кто же вы на самом деле, крёстная или волк? Можно? Можно, Дженни, можно. Старик снял очки и плавным движением положил их на стол, а потом насторожно посмотрел на дверь, видимо, опасаясь неурочного появления своего патрона, очаровательного Фледжби. Если вы боитесь лисы, то на ближайшие дни отложите всякое попечение об этом звере. Он не скоро вылезет на свет Божий. А, а как это понимать, дитя мое? Сейчас объясню, крестная. Лиса получила хорошую взбучку, и каждая косточка у нее так болит, Но и можжит, как не болела, не ныло и не можила ни у одной лисы в мире. И тут мисс Дженни поведала старому еврею, как разгневанный Лэмл, разгадав, что его разорил вовсе не рая, Явился в Олбине на квартиру к Фледжбе, избил его и накормил нюхательным табаком с солью. Честно, честно, крестная, все так и было. А я там оказалась совершенно случайно. Я ему даже немного помогла, сделала уксусные примочки. А перца, которым маленькая швея посыпала в эти примочки, она предпочла умолчать.